Начтаба передает перископ вахтенному офицеру, а сам с командиром спускается в руку акустиков. «Ну?» – говорит он при входе в руку, усаживая акустика, пытающегося встать при входе начальства. «Что там с нашим вторым?» «Тут с нами не наш второй, а кто-то еще разговаривает». «По ЗПС?» «Так точно». «По нашей секретнейшей звукоподводной связи?» Начтаба берет наушники, надевает их и слышит, как ему кто-то говорит. «Здравствуй, Иван! Мы только что отработались по выходу в торпедную атаку». Это кто у нас такой? Начтаба снял наушники и вопрос его адресован акустиком. Судя по шумам, англичане, английская многоцелевая подводная лодка, только что обнаружили. Они на нас уже в торпедную атаку вышли, а вы их только что услышали. Так, хорошо, давай я им отвечу. Начтаба берет микрофон и отвечает. Привет, Джон, давно ждем, пока ты закончишь свою торпедную атаку. Для отработки твоих орлов готов еще сутки болтаться тут под перископом. Спасибо, тут же пришел ответ. Черт знает, что говорит над штаба. По нашей связи с нами говорит враг на чистом русском языке. Было бы глупо отвечать ему по-английски, и потом я по-английски в последнее время не говорю. В центральном посту раздаются звонки. И аварийная тревога. Поступление воды в четвертый отсек через крышку дистанционного устройства удаления контейнеров. Надштаба и командир одним прыжком из рубки акустиков выпрыгивают в центральный пост. Что там? Четвертый. Что у вас? Где комдив-3? Командир дивизиона живучести в отсеке? Так точно. Как обстановка? При удалении контейнеров что-то попало под крышку. Много воды? Нет, справимся. Через секунду. Четвертый. Есть. Как обстановка? Течь устранена. Крышка закрыта. Центральный. Отбой аварийной тревоги. Боевая готовность 2. Второй смене заступить. Ну вот. Видишь, какие у тебя орлы? Начтаба обращается к командиру. Не успели тревогу объявить, а они уже все устранили. На камбузе у плиты командир БЧ-5 и Кок. Кок, вы мне только плиту не замажьте. Сковородки давай, не замажу. Сейчас Кок суетится. Сейчас. Вот, мне две сковородки надо. Две. Одна для вкладыша, другая для бобита. Для бобита? Сейчас есть сковородки. Ну, Александр Николаевич, говорит БЧ-5 Коку, начали, помолясь. Пошли нам, Господи, удачу. Начали. «Только вы мне плиту! Цела будет твоя плита! Встань тут, помогать будешь!» «Помогать? Уже встал!» Начинается процесс. Они греют вкладыш, предварительно содрав с него старый бобит, потом полируют, а кок в это время стоит над сковородой с бобитом. «Как там бобит?» – спрашивает его механик. «Греется! Как только нагреется, так и готовься его заливать!» «Куда? На место! Куда же еще?» Бобит осторожно, в несколько этапов, заливают во вкладыш. Придерживают с краев, чтобы не пролился, потом дают остыть, потом полируют. Вкладыш горячий, полирует, обжигаясь. Горячий? Дай остыть! Некогда! У нас 2 часа всего. Через 2 часа нижний вкладыш с новым бобитом отполированный и все еще горячий. Как же его нести, а рукавицы возьми? А может так на сковороде и понесем, по дороге немного остынет? Может и на сковороде тяжеленный, сантиметров 40 в диаметре. Как там замена подшипника? На штаба спрашивает у вахтиного центрального. Еще не докладывали. Сказали, что на два часа работы. Ну и не будем их дергать. Ночтаба сейчас же возвращается к командиру. Меня больше беспокоит этот англичанин. Что-то тут не так. Надо нам опять в рубку идти. Что-то не так. Этот хер нас с тобой отвлекает. Тут еще кто-то должен появиться. А мы стеснены в маневре. Не очень повертишься. Акустики? Есть. Есть еще кто-нибудь? Пока никого. Куда делся англичанин? Ушел от нас на границу района. Что-то тут не так. Товарищ командир, командиру подошел командир БЧ-2, ракетчик. Ну, разрешите, товарищ командир. Ракетчик мнется, ему хочется остаться с командиром с глазу на глаз, а тут начальник штаба. Говорите при начальнике штаба, он в курсе всех наших бед. Тогда, товарищ командир, нельзя ли в штурманской рубке? Отчего же? Все втроем перемещаются в штурманскую рубку. Штурман, говорит командир, погуляй 5 минут. Штурман выходит. Ну, что стряслось? Товарищ командир, у нас забортная вода поступает в шахту номер 6. Когда это выяснилось? Только что. А можно конкретнее? Как быстро поступает? Что вы сделали? Что вы предлагаете сделать? Мы с помощью шланга сливаем воду в трюм. Большая течь. Судя по тому, что сливается, не очень. Но если не сливать... Я понимаю. Если не сливать, то ракету раздавит, как только мы погрузимся. С погружением объем воды только возрастет. Вы в курсе? Я понимаю, товарищ командир. Вот видишь, в разговор вступает начальник штаба. Абсолютно все все понимают. Приятно работать. Это не лодка. Это плавучая катастрофа. Это тоже было известно штабу? Вопрос обращен начальнику штаба. Тот пожимает плечами. То, что выяснилось сейчас, а не в море, на глубине 100 метров, это подарок судьбы, говорит начштаба. А вы, небось, сначала грешили на датчик? Последний вопрос был адресован ракетчику. У меня была уже такая ситуация, так что я сразу подсоединил шланг. Но вот видишь, Начтаба сразу переключился на командира, видишь, какие у тебя подготовленные люди. И шланг у него есть, и подсоединил он его тут же. Значит так, Начтаба перестал ерничать. По приходе ракету из шахты долой, выгружаем, и по решению флота, или вместо нее загружаем тебе муляж, и ты с ним, и со шлангом в автономку, или, или, или отставят тебя от автономки, в чем я лично очень сомневаюсь. Героизм одних почти всегда преступление других. Хорошей жизни никто не обещал. Из конфеты несложно сделать дерьмо. А вот из дерьма конфету? Похоже, вы будете делать из дерьма конфету. Так, ракетчик, при каждом погружении, чтоб стоял человек и все время докладывал, как там дела с поступлением воды. Это понятно? Так точно. Провороните и от нас всех, тут мокрого места не останется. Взрыв ракеты в шахте это не забывается. В лучшем случае азотная кислота пойдет в отсек. А этот окислитель из противогаза слизь делает, заодно с лицом. А за ней и горючая пойдет. Мало не будет. Ясно. Ну вперед, если ясно. Хотя погоди, пойдем посмотрим на твой шланг. Все идут в четвертый отсек. Не успели они налюбоваться на то, как вода сливается из шахты в трюм, как из каштана донеслось. Четвертый? Есть четвертый. Начальник штаба есть? Есть. Товарищ капитан первого ранга? Да. Вас акустики приглашают в рубку. «Ну, — сказал начштаба, глядя на командира, — пошли. Чует мое сердце, что к нам еще гости пожаловали.